33. Перелёт на Урал беременная Петилина перенесла нормально. В аэропорту Валеев арендовал автомобиль, и они сразу отправились в Латайск. Марат вёл машину как бравый опер на задании, с резкими ускорениями, торможениями и поворотами, пока не увидел бледное лицо спутницы. Накопившаяся усталость дала о себе знать, ребёнок беспокойно толкался в животе, заставляя женщину нервничать. Остановились, отдышались, попили воды. Дальнейший путь прошёл плавно, с необходимыми остановками. Елена несколько раз попыталась дозвониться брату, но его телефон был отключён. За той ей позвонил Чуприн. Прокурор негодовал. "Петелина, ты в курсе, что твой брат помогает Самсонову?" "Толик каждому готов помочь, такой уж у него характер". "Он давно уже не Толик, а монах Тинжол. Я знаю, это разве запрещено?" «Ты знаешь, а мне ничего не говоришь?» Возмутился прокурор. «Что за игру ты затеяла? Почему они вместе?» «Такова карма», — хотелось сказать Елене, но она понимала, что имеет дело с сугубо практичным человеком. «Они случайно пересеклись, я тут ни при чем». «А где ты сейчас?» «Еду в Латайск». «Это тоже случайность?» «Я же сказал, не вмешивайся, без тебя уложу проблему». «А твой брат только усугубил ситуацию». Ты хоть знаешь, что он натворил? Он безобидный буддист. Да? С издёвкой усменился прокурор. Твой безобидный братец напал на полицейских, отбил арестованного Самсонова и ещё и пистолетом завладел. А оружием? Не может быть, он не такой. Откуда тебе знать, что в башке у непредсказуемого тинджола? А от родственных связей не откажешься. Представляешь, какой шум поднимут в телешоу, когда узнают, что ты натравила на Самсонова монаха-каратиста? Он не каратист. Да какая разница, когда Самсонова найдут в реке с проломленной головой, монаху и не такое припишут, а ты пойдёшь как организатор. Что ты мелешь? возмутилась Елена. Петилина, я тебя в последний раз предупреждаю и даю совет: возвращайся в Москву, рожай и помалкивай. А брату передай, чтобы свалил в тибетский монастырь навсегда. Так будет лучше и для тебя, и для него. А для Самсонова Выкинь его из головы, забудь. Он беглый преступник. Прокурор выругался и отключился. Елена несколько минут приходила в себя. Что случилось? забеспокоился Марат. Кажется, на моего брата хотят повесить смерцем Сонова. Его уже того? удивился Марат, снизив скорость. Надеюсь, что нет. Где же Толик? Она взяла телефон, чтобы вновь позвонить брату, как на дисплее высветилось его имя. — Наконец-то! Ты где? Говори! — нетерпеливо крикнула она в трубку. — В Чернорецке. В Латайск приедем на утреннем поезде. Раньше ничего нет, — сообщил брат. — Я встречу вас на вокзале, — пообещала Елена. — Что с Самсоновым? Он рядом, мы в порядке. — Береги его. Если что-то с ним случится, обвинят тебя. — У нас пистолет, — признался Тинжол, — от полицейского. — Значит, правда, — огорчилась следователь, понимая серьезность ситуации. — Да. Так вышло, пистолет упал в лодку. Мы к нему не прикасались. Что нам делать? Пока Елена думала, как поступить, связь отключилась. Несколько попыток дозвониться ни к чему не привели. Телефон брата окончательно разрядился. Вскоре они въехали в Латайск. Я отвезу тебя в гостиницу у вокзала, а сам дальше в Чернорецк, решил Марат. Он увидел, что Лена хочет возразить, и заявил: "Либо мы останемся здесь оба, либо я еду один, но ты будешь спать в отеле". На станции их могут схватить. К гадалке не ходи, согласился оперативник. Поэтому я и поеду за ними. На машине мы выберемся. Ладно, держи меня в курсе. Я подготовлюсь к встрече. Марат высадил Елену около гостиницы и продолжил путь. Через 3 часа он прибыл на станцию Чернорецкая. Уже стемнело. Оперативник остановился на привокзальной площади и задумался: ждать здесь до утра? Ночью беглецы на станцию не сунутся. Придут непосредственно перед отходом поезда. За это время много чего может случиться. Где они могут прятаться? В отель не пойдут, просить на члек у случайных людей тоже поостерегутся. Остаётся очевидное: они приплыли по реке и как дилетанты выберут укромное место неподалёку от берега. Марат посмотрел на карту в телефоне и пошёл ближайшим путём к речке. Он не сомневался, что найдёт беглецов. Беда только в том, что так же будет рассуждать любой здравомыслящий мент.